Генуэзец вывел под этим свое имя, Джанжи Дороте. Уроженец Лангедока подписался, Жак Катурс, по прозванию Нарбонец. Провансалец подписался, Люк Пьер Капгаруб из Маконской каторжной тюрьмы. Под этими подписями доктор сделал примечание. Из трех человек, составлявших экипаж Урки, судовладельца унесло волной в море, остальные два — подписались ниже. Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискаи подписался Гальдазун. Уроженец Южной Бискаи подписался Авы Мария. Вор. Покончив с этим делом, доктор кликнул Копгоруп! Есть! отозвался провансалец. Фляга Харткванона у тебя? Да! Дай-ка ее мне! Кабгаруб выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору. Вода в трюме пребывала с каждой минутой. Судно все больше и больше погружалось в море. Скошенная краям палуба медленно затоплялась плоской, постепенно возраставшей волной. Все сбились в кучу на изгибе палубы. Доктор просушил на пламени факелы еще влажные подписи, Сложил пергамент тонкой трубкой, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал. «Пробку!» «Не знаю, где она», — ответил Кабгаруб. «А вот обрывок гинь-лопаря», предложил Жак Катурс. Доктор заткнул флягу кусочком несмоленного троса и приказал. «Смолы!» Гальдазун отправился на нос, Погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес его доктору. Граната была до половины наполнена кипящей смолой. Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена. «Готово», — сказал доктор. и в ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятно разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб. «Да будет так! В добрый час! Аминь!» Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказавшего внимать им. Доктор повернулся спиной к своим товарищам по преступлению и несчастью,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 Ирландка повторила на своем языке. Доктор продолжал. «Да светится имя твое!» Тоже пролепетал провансалец. Так сказала Ирландка. «Да придет царствие твое!» Продолжал доктор. То же самое повторил провансалец. Тоже подхватила Ирландка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч. Доктор продолжал. «Да будет воля твоя!» То же самое пролепетал провансалец. У обеих женщин вырвался вопль. «Как на небе, так и на земле!» — произнес доктор. Никто не отозвался. Он посмотрел вниз.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 Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.